Как только гимн отзвучал, руководительница принялась долго и нудно распространяться на тему о том, что некоторые люди никак не могут держать свои ноги в покое, арты на замке даже во время проповеди. Я понял, что спевка закончилась, и пока скрипучий голос Регинши не разрушил в конец волшебство и очарование детского пения, я встал и вышел из церкви. Ливень разголялся вовсю, Я пошёл вдоль по улице и заглянул в окно комнаты отдыха Красного Креста. Но там у стойки толпилась очередь за чашкой кофе, по двое и по трое в ряд. А из соседней комнаты я слышал даже через стекло доносилось щёлканье шариков для пинг-понга. Я перешёл на другую сторону улицы и зашёл в чайную для гражданских, совершенно пустую. Хотя там была официантка, которая всем своим видом показывала, что предпочла бы посетителя в сухом плаще. Я повесил свой плащ на стоящую в углу вешалку как можно аккуратнее, сел за столик и заказал чай и тосты с корицей. За весь этот день я в первый раз заговорил с другим человеком. Потом я обшарил все свои карманы, даже карманы плаща, нашёл парочку завалявшихся писем, которые и перечитал. Одно от жены, она жаловалась, что в ресторане Шрафта на 88-й обслуживание не сравнишь с прежним. Второе от тёщи, которая просила, если мне не трудно, достать ей немного тонкой шерсти, как только мне удастся отлучиться из лагеря. Я не успел ещё допить первую чашку чаю, когда в комнату вошла та самая юная леди, которую я слышал и видел в церкви на певке хора. Волосы у неё промокли так, что с них капала вода, и уши проглядывались сквозь мокрые пряди. С ней был очень маленький мальчик, очевидно её брат. Яна сняла с него мокрую кепку двумя пальцами, как будто это какой-то лабораторный зверёк. Следом за детьми вошла солидная дама в фетровой шляпе с обвисшими полями, вероятно их гувернантка. Девочка из хора, снимая по дороге пальто, прошла к столику, на котором остановился её выбор. На мой взгляд, очень удачный, так как столик был прямо напротив, примерно в 3 м от меня. Девочка и гувернантка сели за стол. Малыш, ему было лет 5, усаживаться пока не собирался. Он стёрнул с себя курточку и избавился от неё. Потом с непроницаемым выражением отъявленного безраздника принялся доводить до белого колена свою гувернантку. Несколько раз крядо, то выдвигал, то задвигал обратно свой стул, не сводя глаз с её лица. Гувернантка несколько раз вполголоса приказала ему садиться, иначе говоря, прекратить поясничить. Но только после того, как он услышал голос старшей сестры, он соблаговолил усесться на стул. Но тут же схватил салфетку и водрузил её себе на голову. Сестра взяла её, расправила и положила ему на колени.